Глава третья Андрей переступил через мертвых. Он вновь выглядел пацаном одиннадцати лет. Затем он долго стоял посередине комнаты. Он внимательно всматривался в каждый угол. Он подмечал любую деталь. Прошло не меньше трех минут, как он уселся на стул. Но оставался в таком положении недолго поднялся, вновь перешагнул через тела Люси и Коли, зашел в соседнюю комнату. Там оставался какое-то время, также осматривая скудное убранство помещения. После Андрей побывал на дворе, глубоко вдыхая внутрь воздух, нюхая пространство, продолжая свой визуальный, странный аудит. Только спустя пять минут Андрей вновь зашел в дом и сразу лег на кровать, свернулся клубком, подогнув ноги к животу, закрыл глаза и вслух самому себе произнес «Ну вот и дома!». Одним мгновением изменилось пространство. Оно как будто избавилось от чего-то чужеродного, Оно как будто проснулось, когда Андрей уснул. Сразу, со всех сторон, послышались те легкие, еле слышимые звуки, которых минуту назад не было вовсе, потому что был вакуум. А сейчас любое движение, любое насекомое, ветер, шелест листьев, подала голос какая-то небольшая собачка. Кот спрыгнул с крыши соседнего дома на землю, даже ярче стал свет, идущий от обычных лампочек накаливания. А Андрей крепко спал. Он даже не спал, он отсутствовал совсем. Он был подобен Люсе и Коле. Он мало чем от них отличался, если бы не одно «но». Минуло ровно семь дней. Милиция не смогла продвинуться в поисках Андрея. Но вечером, спустя неделю, Андрей появился дома сам. Он позвонил в дверь, он выглядел уставшим и болезненным. Мама открыла ему. Ее радости не было предела. Иногда случается чудо. Иногда Бог слышит обращенные к нему слезы и просьбы. Андрей жадно пил воду. Его пока никто ни о чем не спрашивал. Также с огромным аппетитом Андрей справился с ужином. И только после этого мама спросила сына о том, где он был, что случилось. Андрей какое-то время молчал. Ему что-то как будто мешало начать свой рассказ. Наконец-то он произнес невнятно и тихо. «Я был у каких-то людей». Я не хотел там быть, я не помню того, как я там очутился. С тобой все хорошо? Они ничего с тобой не сделали?» Стревоженно спросила мама. Отец в это время находился рядом. Он угрюмо и сосредоточенно молчал, он курил сигарету. Была приоткрыта рама окна на кухне, где они все сейчас и находились. «Нет, но они какие-то сумасшедшие люди». «Они меня не трогали, они меня закрыли в комнате. Там я все время и сидел. Мне приносили еду и чай», — ответил Андрей. «Тебе удалось убежать?» Этот вопрос задал отец. «Да, я сумел открыть окно, я вылез через него в огород, затем перелез в забор», — ответил Андрей. «Больше Андрея родители расспрашивать не стали». Но данное дело на этом не закончилось, потому что еще были сотрудники милиции, которым очень нужно было выяснить все в полном объеме. Уже следующим утром Петр Васильевич сидел напротив Андрея, который размещался на диване в гостиной, который с виду был сильно напряжен, заметно волновался и нервничал, на что тут же обратил внимание Петр Васильевич, поэтому и не торопился начать с Андреем разговор. Петр Васильевич за двадцать минут до этого переговорил с мамой и папой Андрея. Сделано это было на улице, чтобы Андрей ничего не слышал. Общение продлилось недолго. Родители рассказали все то, что и было вчера, не утаив ничего. — Странная история. Ничего подобного у нас здесь никогда не было, — сказал Петр Васильевич. — Родители Андрея... Никак не стали комментировать слова милиционера. Сказать на это им было нечего. — Ты как себя чувствуешь? — спросил Петр Васильевич у Андрея. — Нормально, со мной все в порядке, — ответил Андрей. — Ты хорошо спал? Не просыпался ночью? — продолжил Петр Васильевич. — Хорошо спал? Не просыпался? — ответил Андрей. — Скажи, тебе сейчас страшно? «Нет, я вас не боюсь», — произнес Андрей. «Меня бояться не нужно. Я спросил тебя в целом, как бы так сказать. Хорошо, что ты себя нормально чувствуешь. Хорошо, что с тобой ничего плохого не случилось. Но все же нам придется с тобой общаться, извини. Но без этого не обойтись», — произнес Петр Васильевич. «А где у вас можно покурить?» Обратился он к папе Андрея, который все это время, как и мама, находился в той же комнате. На кухне ответила мама. «Тогда пойдемте, немножко покурим, а ты подожди нас, мы скоро», — сказал Петр Васильевич. Оказавшись на кухне, закурив сигарету, Петр Васильевич сказал. «Мальчик сильно нервничает, оно вроде бы понятно, только меня что-то настораживает». Нужно будет, чтобы после нашего разговора вы и Андрей поехали к нам. Нужно, чтобы мальчика осмотрела наша врач, поговорила с ним также. Он явно вам не все рассказал. Там точно было что-то еще. Вот это нам и нужно выяснить. Говорил Петр Васильевич тихо, дверь на кухню была закрыта. — Да, конечно, мы понимаем, — отреагировала мама Андрея. Сигареты, которые курили Петр Васильевич и папа Андрея, превратились в окурки. Дым улетел на улицу через приоткрытую форточку. Светило яркое солнце, было жарко и немножко влажно. Не было сомнения в том, что очень скоро заявит о себе дождь. Хотя в данный момент на небе нельзя было увидеть ни одной тучки. Петр Васильевич смотрел в окно. Прямо под окнами дома мальчишки изображали из себя рыцарей. Бегали друг за другом, имея в своем арсенале картонные щиты, деревянные мечи, луки, изготовленные из прутьев и рыболовной лески. В одном из мальчишек Петр Васильевич узнал Максима, с которым был знаком, с которым, как и с другими ребятами, уже успел пообщаться на тему странных подвалов и пропажи их же товарища Андрея. «Ты еще не виделся со своими друзьями?» Спросил Петр Васильевич, вернувшись в гостиную, где находился Андрей. «Нет», — просто ответил Андрей. «Да, конечно. Я же вот успел с ними познакомиться, они много интересного рассказали. Я думаю, что ты сможешь кое-что к этому добавить, но это после. А сейчас я хочу тебя спросить. Ты сможешь найти в дом, в котором ты был? Показать мне этот дом?» «Если идти пешком, то смогу, а если на автомобиле, то нет», — ответил Андрей. «Ну, это особого значения не имеет. Если сможешь пешком, то можно и на автомобиле дублировать маршрут. Хотя, если тебе лучше пешком, то я не против». Андрей сидел почти неподвижно, он был скован. Он ощущал себя неуютно. «Значит, ты не помнишь, как попал в этот дом?» Мне же все же хотелось, чтобы ты попытался вспомнить этот момент. Но перед тем, как что-то случилось, ты ведь был в подвале, правильно я говорю? Нет, я вышел из подвала, я услышал. Мне показалось, что меня зовет Витька Гутник из-за угла дома. Я пошел туда. Это совсем рядом с нашим подъездом. Я оказался там, Витьки не было, а дальше я не помню, ответил Андрей. «А ключи от подвала вспомни, ты их когда обронил?» — спросил Петр Васильевич. «Ключи?» — переспросил Андрей. «Да, ключи». «Они выпали, я не стал возвращаться, там было что-то страшное». «Там был, я видел это чудовище. Оно съедало Бориса. Оно посмотрело на меня». Произнес Андрей и еще больше сжался. «Успокойся, сейчас все хорошо», – мягко проговорил Петр Васильевич. «Да, я знаю», – отреагировал Андрей. «Ты можешь говорить на эту тему, или лучше будет другой раз?» – спросил Петр Васильевич. Сделал это после того, как реальностью стала небольшая пауза. «Могу, я вообще не трус, но я тогда испугался. Хорошо, что этого не видели Костя и Максим». — Ну, ты сказал. Неужели ты думаешь, что Костя и Максим не испугались бы, если бы увидели то, что видел ты? Я думаю, что с ними произошло бы то же самое. Может, что и еще хуже, — сказал Петр Васильевич. — А Борис — это мальчик, который пропал, кажется, месяц назад, который утонул, насколько я знаю. Это тот Борис? — Да, получается, что он не утонул. Интересно у нас выходит. И главное, что занимательно очень. Я не знаю, вы спросили, я ответил. Сказал Андрей. И все же он начал немного оживать. Ладно, а эти люди, у которых ты был, они были в подвале? Ты видел их там когда-то? Ну, возможно, в вашем дворе с кем-то из местных? Нет, я не помню. Кажется, что видел. Ну точно что не в подвале видел дяденьку Николая возле первого дома. Проговорил Андрей. Повернул голову на шум за окном. Там его товарищи, видимо, устроили что-то похожее на генеральное сражение. Первый дом — это 38 дробь 1? Уточнил Петр Васильевич. Да? Ответил Андрей. А дяденька Николай, он там... «В доме этом с кем был? Ты говорил об этих людях во множественном числе?» «Тетка Людмила, он называл ее Люся?» «Ответил Андрей. А почему ты ее назвал Людмилой?» «Я слышал, как ее звала соседка, старая бабушка», «Ответил Андрей. «Так значит, что ты просто сидел запертый в комнате? Они с тобой ни разу не говорили?» — Нет, они говорили только между собой. Дяденька говорил тетеньке, что вот твой ребенок дома, что теперь можешь успокоиться. — А они что вообще делали? — Они пили водку. Там ужасный запах и ужасная обстановка. Там не так, как здесь. — Вот видишь, твоих слов уже многое мне становится ясно. Сейчас же мы не будем терять времени, а отправимся посмотреть на этот дом. «Если ты не можешь, то скажи мне об этом сейчас». «Почему я не могу?» — спросил Андрей. «Ну, всякое бывает. Ну, нервный стресс и прочее». «Нет, я могу. Со мной там ничего плохого не было. Было немножко страшно, но сейчас все прошло». «Вот и отлично. Подожди еще чуть-чуть», — сказал Петр Васильевич. «Жестом он попросил родителей Андрея выйти из гостиной вместе с ним». «Александр Петрович, вы составите нам компанию? Это необходимо!» Сказал Петр Васильевич. «Конечно!» — ответил папа Андрея. «Вы можете немножко подождать? Андрей не завтракал, пусть он малость поест. Всего десять минут времени!» — вмешалась в разговор мама Андрея. «Это завсегда, пожалуйста, а мы подождем, я буду на улице!» Сказал Петр Васильевич. «До свидания, Ольга Васильевна!» Добавил он и покинул квартиру бывшую на первом этаже пятиэтажного дома, имевшую номер 77. Возле высокого крыльца стоял милицейский уазик. Рядом с автомобилем, прямо на бордюре, сидел водитель транспортного средства, имевший звание сержанта. Бабушки, включая Лидию Петровну, с интересом смотрели на следователя. Они уже отлично знали о том, что Андрей живой, что он нашелся, Еще добавить о том, что в обществе старушек не было бабушки Андрея, потому как она в эти неприятные и страшные для семьи дни находилась в гостях у своей старшей дочери. Естественно, что ничего о произошедшем не знала. Петр Васильевич еще раз закурил. «Василий, — Василий, что едем? — спросил водитель. — Нет, оставим машину здесь, пойдем пешком. Как скажешь, пешком, так пешком, отреагировал водитель. Петр Васильевич сделал глубокую затяжку. Очень странно все складывалось. Ладно, если бы не эти подвалы, эти подземные ходы, соединяющие четыре подвала в одно целое. Если бы не это мифическое чудовище. Если бы не ключи от подвала, найденные неподалеку от входа-выхода то все могло быть ясным. Парочка психопатов, скорее, что больше баба, которая когда-то бросила ребенка, совершила то, что сейчас не дает ей покоя. Еще все это на почве алкоголизма. Да, конечно, вероятно, что психиатрическая больница уже может быть знакома с этой дамой. Может, с ее другом Николаем тоже. Да, так бы все было ясно. Хотя похищение поздно вечером, вероятно, что что-то вроде удушения, ведь мать мальчика сказала, что повреждений на голове нет, что она лично расчесывала сына. Удушение, какой-то препарат, иначе тогда как мальчишка ничего не помнит, зато он отлично помнит чудовище, могло ли ему померещиться». Ведь эти детские страшилки, легенды, к тому же мальчик Борис, который пропал, утонул. Нет, его же тела не нашли. Значит, все возможно. Все время, пока Андрей принимал пищу, Петр Васильевич занимался потоком размышлений и сопоставлений. Сейчас пока на начальном этапе. Дальше будет более полная картинка, когда найдем этих странных невменяемых похитителей. И все же, что за чудовище, человек-собака, бред и только, если бы не эти подземные ходы. Но ведь до Бориса и Андрея никто не пропадал, нужно сверить информацию, никак не отпускала следователя. Появился Александр Петрович вместе с Андреем. «Веди нас, не торопись особо, потому что дяденька-милиционер уже не так молод, как ты» пошутил Петр Васильевич, когда они вчетвером двинулись прочь со двора, в сторону мебельного магазина в направлении автобусной остановки, которая сейчас была им без всякой надобности. Перпендикулярно вышли к дороге, перешли ее, и совсем недолго шли вдоль улицы, на которой прямо сейчас было много грузовых автомобилей. Затем свернули влево в сторону ремонтного завода, но на полдороги Был вновь поворот, теперь вправо. Ушли в направлении многочисленных капитальных гаражей. Андрей шел впереди. Рядом с ним находился Петр Васильевич. Чуточку сзади были папа Андрея и второй милиционер. Единственным направлением через массив гаражей было прямо. Другие варианты исключались. Так как неизбежно приходили в тупик. Упирались в территорию завода с одной стороны, или в периметр сму семь с другой стороны. Так что можно было лишь вперед, по наиболее длинному маршруту, где в конце концов упрешься в железную дорогу. Справа будет мрачное старое кладбище, слева все тот же завод. Хотя, если быть точным, то некая окраина с заводом, состоящая из частного сектора. Если же прямо, то лес то бывший железнодорожный кордон или влево по путям. Никаких иных вариантов больше. Поэтому Петр Васильевич и предположил, озвучив свои мысли вслух. «Я, как понимаю, мы идем к заводским баракам и бывшему самострою за ними». Но ошибся, потому что Андрей отрицательно покачал головой. «Интересно» произнес Петр Васильевич. Перешли железную дорогу. Сделали это в нахоженном месте, которым хоть и не так уж часто, но все же пользовались люди. А дальше была лесная тропа. — В сторону ракетной части или ПРК идем? Не сдержался второй милиционер. — Нет, — сказал Андрей. В этот момент они оставили за спинами небольшой деревянный мосток через такую же невеликую лесную речку, и тут свернули влево и вниз. «Ясно, наш путь лежит в район усть или даже в район психиатрической больницы», сказал Петр Васильевич, теперь он мог это озвучить уверенно, ибо никаких иных возможностей не оставалось, лишь только туда. «Только почему мы движемся таким круговым образом? Вот это интересно!» Продолжил Петр Васильевич. «Андрей, остановись! Отдохнуть не помешает пару минут!» Продолжил он же. «Я знаю только эту дорогу. Я ей возвращался назад!» Спокойно поведал Андрей. Мужчины закурили. Андрей смотрел вниз, где открывался воистину потрясающий вид. Речка петляла в самую низину. По левую руку находилась высоченная железнодорожная насыпь а прямо высокая гора, на вершине которой нашли свое пристанище величественные сосны, бывшие просто огромными, бывшие изумительной красоты. Не заметил никто, но очень странно по пути нашего следования вели себя бродячие собаки. Они прижимались к земле, они отползали в любые углы и щели. Сказал Петр Васильевич. Никто не заметил того, о чем он только что поведал. Никто не стал его слов комментировать. Лишь Андрей вскользь бросил взгляд на милиционера. Ладно, отдых закончен, давайте пойдем дальше. Это вновь был Петр Васильевич. И его старшинство в этой группе сомнению не подлежало. Спуск дался легко. Другое дело подъем. Здесь пришлось напрячься. Преодолев подъем, вновь начали спускаться вниз. Получилось, что таким неудобным, нерациональным образом всего-навсего преодолели железнодорожную насыпь. Ведь можно было пойти прямо по путям, затем влево и все, но шли ровно так, как указывал Андрей. Теперь стало видно дома так называемого поселка у киргизка и здесь Андрей остановился. Он как будто забыл, куда нужно идти. — Что случилось? Что не так в этом месте? — поспешил спросить Петр Васильевич. — Я как-то иначе двигался. Луна освещала дорогу, — прошептал Андрей. — Луна? — спросил следователь. — Мне так кажется почему-то. Но ты же пришел домой вечером. Еще было светло. Сразу проявил интерес Петр Васильевич. «Да, он ближе к восьми вечера», — подтвердил папа Андрей. «Я не знаю, но нам нужно в эту сторону, к тем домам, а затем их обойти», — сказал Андрей. «Хорошо, но, может, что ты вспомнил отрывок из того, как первоначально попал сюда?» — продолжил свое Петр Васильевич. «Может, я не помню», — ответил Андрей. «Смотрите». «Смотрите сейчас, как странно ведут себя собаки», — напомнил Петр Васильевич, когда они все вместе и очень аккуратно двигались уже по территории частного сектора. «Да, они замолкают и сразу прячутся», — произнес второй милиционер. «Нам в этот проулок, прямо до конца, а затем налево», — сказал Андрей. «Стоп, сейчас нужно быть осторожнее» чтобы преступники не увидели нас раньше времени, — сказал Петр Васильевич. Андрей, иди вперед один, а мы за тобой на расстоянии, чтоб мы могли тебя видеть, — добавил он. Так и сделали, вокруг не было никого. Кажется, что одна древняя старуха появилась у забора собственного участка. Наверное, что действовала погода. Как уже упоминалось, было душно и жарко. Появились те самые тучи прибытие которых все одно виделось неизбежным, и два часа назад. Наконец-то Андрей остановился возле неказистого домика, как-то наполовину заваленного, уже сейчас частично брошенного. Андрей стоял, ничего не происходило. Была полная тишина. Не было и намека на какое-либо постороннее присутствие. «Хорошо, пойдем» сказал Петр Васильевич, увлекая за собой папу Андрея и второго милиционера. Андрей, не оборачиваясь назад, открыл калитку, вошел внутрь двора. Сейчас быстрее! Что же он мне делает? Мгновенно спохватился Петр Васильевич, и резко ускорился. То же самое сделали остальные. Андрей же остановился возле двери в дом и стоял неподвижно, пока за его спиной Не оказались Петр Васильевич, папа и второй милиционер. После этого Андрей потянул дверь на себя. Только вот почему Петр Васильевич позволил Андрею это сделать. Почему мальчика не отстранили от двери в сторону? Ведь там за дверью могли находиться преступники. Только дело было в запахе, который уже сейчас был чудовищным который знающему человеку говорил лишь об одном — здесь разложение человеческих тел. Когда дверь отворилась, то Андрей войти не смог. Он отстранился, ему тут же стало плохо. Петр Васильевич, зажимая нос рукой, проговорил глухим бормотанием. — Как же это так? Рядом же соседи имеются. Дальше милиционеры зашли внутрь дома. Андрей и его папа остались во дворе. Увиденная картина была неприятной настолько, что на скидку Петр Васильевич не мог припомнить того, когда в последний раз ему доводилось такое видеть. И дело было не в том, что перед ним находилось то, что лишь фрагментарно можно было признать человеческими телами. Дело было в том что все это дополнялось чем-то еще, чем-то настолько необъяснимым и неестественным, что данное являлось составной частью отравленного сладкого зловония. Здесь не произошло обычное убийство. Здесь случилось то, что точно не имеет к стандартному анализу никакого отношения. А может еще то? что лишь самую малость опоздало, но пришло в купе с этой ужасной и отвратной обстановкой. Мальчика лжет. Этих людей убили давно. Они были мертвы, когда он сидел в закрытой комнате. А значит, никто не приносил ему еду и чай. Или быть может, это делал кто-то другой, кто и убил этих людей. Но ведь как убил? О, это особая история. Даже сейчас, даже в таком виде можно было разглядеть, что у обоих покойников были разорваны глотки. Что такое может сделать только дикий хищный зверь? Или, например, большая собака? Собака Баскервилей. Петр Васильевич почувствовал себя плохо. Он вышел на улицу. Он даже не торопился закурить. Он молчал и глубоко вдыхал относительно чистый воздух. — Все интереснее у нас складываются дела, все интересней, — произнес он. На улице появился второй милиционер. Кожа на его лице была бледной, он стряхнул голову, чтобы быстрее переменить обстановку, сбросить хоть и временно возможную часть дурного восприятия. «Нам нужно связаться с отделением, нам нужны сюда эксперты и прочее. Я дойду до соседей, я найду, где здесь ближайший телефон», — проговорил Петр Васильевич, посмотрев на Андрея внимательно. «Ничего мне еще не хочешь сказать?» — спросил у Андрея Петр Васильевич. «Нет», — ответил Андрей. «Их убили уже недели две назад». — проговорил Петр Васильевич и покинул территорию двора. — Как-то не пойму я, — произнес папа Андрея, посмотрев на сына. — Две недели назад, но ты же, может, ты мне скажешь?